Глава 7. Счетчик на парковке, срок годности продукта, последний день оплаты, метастазы на теле общества. Некоторое время я не могла заставить себя сходить к Ирине. «Холодает», — мысленно не я. Нельзя же по-прежнему часами сидеть на кладбище, рискуя застудить придатки. Мы готовы рискнуть, говорили придатки. Уж больно хочется снова встретить для совладельца И однажды я сорвалась с собрания, на котором нам предстояло обсуждать бюджет библиотеки на следующий год, и полетела на кладбище. Разумеется, лесовладельца там не оказалось. Честно сказать, я даже не была уверена, что узнаю его, если он будет иначе одет и сохранит серьезность. Его улыбку я бы точно узнала, где бы не увидела. Мне было жаль Эрена, моего смугла лица, во красивого, доброжелательного Эрена. Жена сидит у его могилы, а думает о другом. Впрочем, если бы тут похоронили меня, и у могилы сидел Эриан, он обязательно прихватил бы с собой бинокль наблюдать за птицами. Моя влюбленность в Эриана прошла еще до свадьбы исчезла, как исчезает загар. Кто-нибудь замечал, в какой миг это происходит? В отличие от загара, влюбленность не вернулась. Так что у меня и перед браком бывали периоды, когда я ломала руки, пытаясь разглядеть за горами, за долами в своем будущем, нечто, чего мне так и не суждено было испытать во всяком случае с Эрианом. Я тогда крепко напрягла Мерту. Мы пили чай ведрами до полчетвёртого утра. Человек ведь не может быть влюблен вечно, правда? жалобно рассуждала я. Со временем влюблённость заменяется любовью, на которой строятся более прочные отношения, а любовь это такая нежная дружба в сочетании с сексом. Просто удивительно, что Мерту ни разу не стошнило от моего нытья. Между прочим, психотерапевтические книги о любви она держит в уборной, чтобы в случае необходимости рвать оттуда листы. По-моему, тебе сложно даются эти попытки убедить себя, спокойно говорила она, рассевшись на меня сквозь дым нескончаемых сигарок. Сама Мэрта действовала только по принципу: слушайся веления сердца. Эрин обладает всеми возможными достоинствами, упрямо твердила я. Иными словами, он доброкачественный товар, фыркала Мэрта. Протестирован в управлении потребительских товаров и отобран как лучший мужчина в возрастной категории от 25 до 35 лет. Но существует ли Эрия на самом деле? Может он клон? А может, работает этот батареек? Ты проверяла, у него из уха не гудит? Вскоре Мёртин не продал ее машину и на вырученные деньги купил себе билет на Мадагаскар. Мэрта было повесила нос, но потом опять задрала его кверху, во многом благодаря автотренингу. Сначала она возненавидела Роберта, затем с головой ушла в работу и отвела ненависти лишь несколько минут перед сном. Так что, когда Роберт вернулся, бронзовый от загара и здорово похорошевший, Мэрта уже через три недели снова раскрыла ему объятия. Это решило исход моих сомнений. Если за горами за долами меня ждёт что-нибудь в духе Роберта, без такого удовольствия можно и обойтись. И я взялась за создание счастливого брака. Через полгода наше семейное супружество напоминало пару удобных, хорошо разношенных домашних туфель. Мы по-братски делили все хозяйственные заботы, устраивали вечеринки для коллег, угощая их греческим вином Деместика и настоящей болгарской брынзой, перекрашивали купленную на распродаже мебель и вырезали друг для друга газетные статьи. Правда, сосуществование в двуспальной кровати нельзя было назвать беспроблемным. Однако мы винили в этом моё скудное на ласку детство при том, что Эриан всячески старался подготовить и распалить меня, битых полчаса обхаживая, и оглаживая, я оставалась сухой как наждак. И собственно половой акт происходил со скрипом, в буквальном смысле слова. Разумеется, я так по-настоящему и не узнала Эриана. Не потому, что он пытался что-либо утаить, в ответ на мои вопросы он охотно выкладывал все. от имён тёлок, приглянувшихся ему на какой-нибудь вечеринке, до девичьей фамилии матери. Но В газетах иногда встречается оговорка: люди на фотографии не имеют никакого отношения к содержанию данной статьи. Так и с Иреном. Он был покрыт для меня мраком неизвестности, и я перестала расспрашивать. Он тоже задавал мало вопросов, а если задавал, то у него на лбу было написано: "Я проявляю интерес". И я перестала отвечать. Он словно даже не заметил. Наибольшего взаимодействия мы достигали, перемывая косточки друзьям и знакомым, которые сначала устраивали бурные сцены у семейного терапевта, а потом все таки расходились. Мы обожали подробнейшим образом разбирать их ошибки, причем вслед за таким разбором нередко оказывались в нашей эстетически выдержанной постели, и я скрипела меньше обычного. Однако же сколько бы Ирин не трудился над моими эрогенными зонами, с ним яйцеклетки и не думали кувыркаться. Сидячи на кладбищенской скамейке, я чуть не отморозила себе корму, а потому удалилась. Увы, сегодня лесовладелец меня проигнорировал. Его не было и в два следующих раза. На третий я столкнулась с ним у ворот уже когда уходила. В руках у него были фонарь со свечой и небольшой еловый венок с пластмассовыми калами. Ну, конечно, сегодня день всех святых. Лесовладелец кивнул мне с суровым видом старого учителя, который мысленно спрашивает: Ну, смелая, а ты уже поставила на могилу фонарь? Я подумала про мэрту и ее ненаглядного. Неужели у них было такое же начало? И ноги несли мертвую куда-то против ее воли, а яичники творили бог знает что? Венок с пластмассовыми цветами. Вот над чем ириан посмеялся бы от души, что что а смеяться он умел. Следующую неделю я воздерживалась от походов на кладбище. Надо было дать ногам и яичникам возможность угомониться иначе бы они натворили не весь что. Тем временем меня пригласил отужинать с ним старший библиотекарь Улов, недавно разведенный. Прямо с работы мы пошли в новенький паб, декор которого претендует на английский, но не характерен для британских пабов, по крайней мере, с середины 30-х годов. Улов носит мальчишескую, хотя и посидевшую челку, и она падает ему на лоб, когда он входит в раж. Ещё у него белые руки с длинными пальцами, которыми он изящно жестикулирует. Думаю, такая привычка возникла у него в юности, во время учебы в Сорбонне. Ели мы баранину на вертеле, и я пила вино, а Улов мутное бельгийское пиво. Так что застольную беседу он, помахивая челкой, начал с долгих рассуждений о пиве. Потом мы поговорили о Лакане, Кристиве и Григорианских хоралах, а затем поехали ко мне, где дело кончилось постелью. При своем затянувшемся воздержании я была не против. Правда, в яичниках и теперь наблюдалось полное спокойствие. Когда мы выбрались из постели, приняли душ, и допили мое перно, Улов показал мне фотографии двух своих детей и подробно объяснил, как его дочки выправляют прикус. А под конец взял и расплакался. По-моему, нам обоим стало легче, когда он ушел. Несколько дней я даже не вспоминала про лесовладельца. Очевидно, я избрала самый верный способ обуздывать гормоны. Для нормальной работы организма ему время от времени нужен любовник. Мой интерес к лесовладельцу был лишь симптомом, который указывал на нехватку в организме определенных веществ, как ломающиеся ногти указывают на нехватку витаминов группы Б. Достаточно попринимать дрожжевые таблетки, и все приходит в норму.